К воротам подъехал верхом какой-то джентльмен, ввёл на поваду лошадь в маленький дворик, словно был у себя дома, привязал её к кольцу в стене пустого конюшенного сарая и с хлыстом в руке вошёл в столовую. Это был мистер Джек Мелдон. И как подумал я, мистер Джек Мелдон отнюдь не изменился к лучшему в Индии. Впрочем, я был яростно предупреждён против всех молодых людей, которые не рубят деревьев в лесу Припяти, и к моему впечатлению следует отнестись с осторожностью, имея в виду эту оговорку. Мистер Джек Коперфилд сказал: "Доктор, мистер Джек Мелдон пожал мне руку, но не скажу, чтобы очень крепко, и взглянул на меня с каким-то вялым покровительственным видом, который я в тани счёл весьма оскорбительным. Впрочем, и вообще его вялость, исчезавшая лишь когда он обращался к своей кузине Анне, могла показаться очень странной. Вы уже завтракали, мистер Джека осведомился доктор. Я почти никогда не завтракаю, сэр. Это так скучно, ответил тот, откинув голову на спинку кресла. Какие новости? спросил доктор решительно никаких сэр сообщают о голоде и о недовольстве где-то на севере но ведь где-нибудь всегда есть голодные и недовольные доктор хмуров взглянул на него и сказал желая переменить тему разговора значит никаких новостей ну что ж никаких новости это добрые вести как принято говорить В газетах сернопечатан длинный отчёт о комтоубийстве, сказал мистер Малдон, но всегда кого-нибудь убивают, и я не стал читать. Все времена проявление полного безразличия ко всем людским страстям и поступкам мне почиталось ещё великим достоинством, как я вызрели в нём позднее. Это безразличие стало одно время в высшей степени модным и проявлялось с таким успехом, что я знавал светских леди и джентльменов, которым больше пристало бы родиться гусеницами. Ведь может, в те времена оно произвело на меня столь сильное впечатление именно потому, что было для меня внове, но во всяком случае не могло возвысить мистера Джака Майлдона в моих глазах и укрепить моё доверие к нему. Я приехал узнать, не пожелает ли Анна пойти сегодня вечером в оперу, сказал мистер Мелдон, поворачиваясь к ней. Сегодня последний интересный спектакль в этом сезоне, и певицу стоит послушать. Она изумительна, и к тому же на редкость безобразна. И он снова принял скучающий вид. Доктор, который всегда был рад доставить молодой жене развлечения, повернулся к ней и сказал: "Вы должны пойти, Анни, должны пойти". "Мне не хочется", ответила она. "Я предпочитала остаться дома, мне больше хочется остаться дома". Но взглянув на своего кузена, она обратилась ко мне с вопросом об Агнес: "Навестит ли её Агнес? И придёт ли она сегодня?" Виту миссистрон предмыл такой взволнованный, что меня поразило: неужели доктор? Он намазывал маслом грынок, может, не видеть того, что бросается в глаза. Но он был слеп. Он добродушно сказал, что она молодая и должна развлекаться, а не скучать рядом со скучным стариком. И к тому же прибалил он. Ему бы хотелось, чтобы она выучила новые песенки, которые поёт эта новая певица, а сможет ли она спеть их хорошо, если не пойдёт в театр. Итак, доктор настоял на том, чтобы она приняла приглашение, а мистер Джек Мелден вернулся к обеду. На том и порешили. И мистер Мелден отправился, должно быть, к своему тёплому местечку. Во всяком случае, он уехал верхом, и вид у него был безпечный. На следующее утро я полюбопытствовал, была ли она в опере. Нет, она не была. И дала знать в Лондон своему кузену, что не пойдёт. Вместо этого она отправилась днём повидать Агнес и убедила доктора поехать с ней. Вечер был чудесный, и домой они вернулись пешком по полям, так сказал мне доктор. Я задал себе вопрос: поехал бы она в театр, если бы Агнес не было в Лондоне? Или нет? И не оказало ли Агнес благодетельное влияние также и на неё? Нельзя сказать, чтобы у неё был радостный вид, но лицо её казалось добрым и хорошим, или она очень искусно притворялась. Я часто поглядывал на неё, так как она сидела у окна всё время, пока мы занимались делом. А затем приготовила нам завтрак, который мы ели, не отрываясь от работы. Когда я уходил в 9 часов, она опустилась на колени у ног доктора и помогла ему надеть башмаки и гетры. На лицо её легло тень от зелёных листьев, нависавших над открытым окном. Всю дорогу в докторс-коммонс я размышлял о том вечере, когда я наблюдал, как она глядела на доктора, погружённого в чтение. Теперь я был очень занят. Вставал в 5 часов утра и возвращался домой в 9-10 часов вечера. Но я был несказанно рад, что работа у меня по горло. Я не позволял себе ходить медленно. С восторгом веришь, что чем больше я себя изнуряю, тем больше прилагаю усилий, чтобы стать достойным доры. Она ещё ничего не знала о переменах, произошедших со мной. Так как через несколько дней должна была приехать к мне Смилс, я откладывал до этого времени всё, что намеревался ей сказать. Я только сообщал ей в письмах, мы по-прежнему обменивались письмами тайно через Мис Смилс, что собираюсь очень много ей рассказать. В ожидании встречи с нею я резко сократил потребление медвежьего жира, совсем отказался от душистого мыла и лавандовой воды и продал с огромными убытками три жилета, как слишком роскошные для человека, ведущего такой суровый образ жизни. Но этого мне было недостаточно. Я горел желанием совершить ещё что-нибудь и отправился к Треддлсу, проживавшему тогда в мансарде на Касл-стрит в Холборне. С собой я взял мистера Дика который уже дважды бывал со мной в Хайгите и возобновил знакомство с доктором. Я взял мистера Дика с собой потому, что терзаемый несчастливым поворотом в судьбе бабушки и искренне убеждённый, что ни один каторжник или галерный раб не трудится так, как я, он начал волноваться и даже лишился хорошего расположения духа и аппетита по той причине, что не приносит никакой пользы. В таком состоянии он был ещё меньше, чем ранее способен закончить свой мемориал, и чем больше работал, тем чаще пробиралась в его труд злощастная голова короля Карла I. Я очень опасался, как бы болезнь его не усилилась, и сломнюдаться прибегнуть к невинному обману и внушить ему, что он безусловно приносит пользу, ибо стоило действительно приспособить его к какому-нибудь полезному занятию. Это был бы куда лучше, и вот я решил спросить у Трэдлса, не может ли он нам помочь. Прежде чем идти к Трэдлсу, я написал ему обо всём, что произошло, и получил в ответ чудесное письмо, в котором он выражал сочувствие и заверял меня в своей дружбе. Мы застали его за письменным столом, перед чернильницей и бумагами, погружённым в работу, от которой он дыхал, содерцая стоявшую в углу комнаты подставку для цветочного горшка и круглый столик. Встретил нас очень сердечно и сразу же подружился с мистером Диком. Мистер Дик выразил твёрдую уверенность в том, что видел его раньше, и оба мы заявили: очень возможно. Прежде всего, я хотел посоветоваться с Треддлсом вот по какому делу. Я слышал, что немало людей, прославившихся на разных поприщах, начинали свою карьеру с работы парламентского репортёра. А так как Треддлс возлагал, между прочим, свои надежды и на газеты, то всё вместе взятое побудило меня спросить его в письме, как подготовиться к этой профессии. Тредлс мне сообщил, что, насколько он мог узнать, только одно: механическое усвоение необходимое для этого науки, иными словами, полное владение тайны стенографического письма и расшифровки потребует такой же затраты труда, как и изучение шести языков, и при большом усердии может быть достигнуто через несколько лет. Он вполне резонно считал вопрос исчерпанным, но я чувствовал только, что появилось ещё несколько высоких деревьев который надлежит убить, и немедленно решил прокладывать с топором в руке путь к дори сквозь эту чащу. Очень благодарен вам, дорогой Тредлс, сказал я. Я начну завтра. Тредлс сказал, и очень удивился, для чего у него были все основания, но ведь он ещё не имел понятия о том, в каком восторженном состоянии я нахожусь. Я куплю книгу с изложением системы стенографического искусства, продолжал я. Заниматься я буду в докторс-коммонс, где мне почти нечего делать, буду записывать для практики речи в нашем суде. Трэдлс, дорогой мой, я долею её. Боже правый! выпучив глаза, воскликнул Трэдлс. Я и не знал, что у вас такой решительный характер, Копперфилд. А как бы мог он это знать? Раз это и для меня самого было новостью, я промолчал и выпустил вперёд мистера Дика. Послушайте, мистер Трэдлс, если б я мог на что-нибудь пригодиться, очень серьёзно сказал мистер Дик, например, если б я мог бить в барабаны, дуть во что-нибудь, бедняга. Несомненно, в глубине сердца он приточил бы эти занятия всем другим. Трэдлс, который ни за что на свете не позволял по себе улыбнуться, сказал спокойно: "Но «Ну, у вас прекрасный почерк, сэр. Я говорю с ваших слов Копперфилд. Превосходный", подтвердил я. Так оно и было, он писал удивительно чётко. "А не кажется ли вам, сэр, что вы могли бы переписывать бумаги, если я доставал их для вас?" спросил Трэдлс. Мистер Дик нерешительно посмотрел на меня. Как вы думаете, Треддвуд сказал он я покачал головой мистер Дик тоже покачал головой и вздохнул расскажите ему о мемориале попросил он я объяснил Треддлсу как трудно удалить из рук псы мистера Дика голову короля карла 1 мистер Дик взирал на Треддлса почтительно и серьёзно и сосал большой палец Но те бумаги, о которых я говорю, уже составлены и написаны, сказал Тредлс после короткого раздумья. Мистеру Дикву ничего не нужно в них изменять. Ведь это совсем другое дело, правда, Копперфилд? Во всяком случае, почему бы не попробовать? Это окрылило нас надеждой. Я отвёл Тредлса в сторону, мы посвящались Мистер Дик сидел на стуле с беспокойством поглядывал на нас и выработали план. В соответствии с коею мистер Дик должен был победоносно приступить к своей работе с завтрашнего дня. На Бэйкингем-стрит у окна мы положили на столе бумаги, которые Рэттлз достал для мистера Дика. Надлежало сделать, не помню сколько копий какого-то документа насчёт какого-то права проезда. А на другом столе разложили последний неоконченный вариант гигантского мемориала. По нашему указанию мистер Дик должен был совершенно точно переписывать лежащий перед ним документ без малейших отступлений от оригинала, а когда он почувствует необходимость хотя бы вскользь намекнуть на короля Карла I, он должен мчаться к мемориалу. Мы его говорили его твёрдо придерживаться этих указаний и поручили бабушке наблюдать за ним. Позднее бабушка рассказала нам, что поначалу он походил на музыканта, играющего на литаврах, и непрерывно делил своё внимание между двумя столами. Но вскоре он нашёл, что это утомляет его. избелел стулку, уселся деловым образом и положил перед собой документ, а мемориалы оставил в покое до более подходящего времени. Короче говоря, хотя мы очень следили, чтобы он не переутомился, и несмотря на то, что он приступил к работе не с начала недели, он заработал к субботнему вечеру 10 шиллингов 9 пенсов. Никогда за концы моих дней я не забуду, как он обходил все лавки по соседству, чтобы разменять своё богатство на шестипенсыйки, и как он со слезами радости и гордости подкатил к бабушке столик на колёссях, на котором монетки уложено были сердечком. С того момента, как он стал заниматься полезным делом, он походил на человека, находящего в себе власти благодетельных чар, Если в тот субботний вечер хоть одно существо на свете чувствовало себя поистине счастливым, так это был он.